«Марика Крамор. Второй шанс. Его дочь. Глава первая. Юля. «Вы ошиблись, я вас не знаю», — грубо бросаю в лицо мужчине. «Он — отец моей дочери, но я ни за что не признаюсь. Я знаю, зачем он здесь. Случайно узнал про дочь и примчался. Мечтаю провалиться на этом самом месте и никогда, никогда больше не видеть этого человека». Заглядываю в знакомые тёмные глаза, вспоминая всё то, что чувствовала, когда осталась одна. Боль, обиду, злость и разочарование, не знающие границ. А теперь... Его лицо недоверчиво вытягивается. Мужчина из моего прошлого поражённо осматривает меня с ног до головы, не в силах поверить своим ушам. Вот так, господин Айдаров. Считай, что я забыла тебя так же быстро, как и ты меня. А что он хотел? Узнать, как жизнь? Серьёзно? Он бросил меня пять лет назад, просто наигрался и выбросил, как ненужную вещь. Сказал, что по-настоящему у нас с ним никогда ничего не будет. Как жизнь? Была прекрасна, пока я не встретила его. Сейчас к его губам приклеена неприятная ухмылка, а лицо с каждой секундой всё больше угрожающе темнеет и мне чего то становится страшно. «Аня, домой, поскорее!» Взволнованно зову дочь. Его дочь. И он совершенно точно знает об этом. Анюта тут же подскакивает ко мне. Она улыбается от счастья. Соседский мальчик разрешил ей погладить своего щенка и подержать поводок. Секунда. И они смотрят друг на друга. Они смотрят друг на друга. Сердце колотится, как сумасшедшее. Адреналин стучит в висках. Но я стою без движения. Ни один мускул на лице не дрогнул. Лишь только крепче сжимаю детскую ладошку. Я выстою. Я смогу. Я не пойму. Предупреждение в его голосе звучит, как неприкрытая угроза. «Тебе поздороваться в лом, Ёль!» Анюта чуть наклоняется ко мне но тихий доверительный шёпот её отец однозначно слышит. «Мама, этот дядя знает, как тебя зовут». Дядя обознался. Сглатываю, запинаясь и наблюдая, как Адам зло стискивает челюсти в ответ на мои слова и опасно прищуривается. «Впервые его вижу». Последняя фраза в зловещей тишине прозвучала как выстрел. «Не могу больше. Не могу здесь находиться. Нужно скорее уходить». Лёгкий поворот головы, и я замечаю соседку, виновницу торжества. И не только её. И сразу всё становится на свои места. Не ожидала я, что Олечка пойдёт на это. Я ведь её просила. Искренне просила ничего мужчине не рассказывать. Боже, я до сих пор помню тот день, когда Идаров улыбаясь, произнёс, словно само собой разумеется. «Ну, Юль, ты же не думала, что у нас серьёзно?» Жаль, тогда я не отважилась стереть ладонью его тупую ухмылку. То, что успела забеременеть, я поняла быстро. Как сейчас помню злость и обиду на весь мир и дикое разочарование, оставляющее пустоту внутри. Как слёзы обжигали щёки и падали на дрожащие пальцы. А в них положительный тест, уже третий по счёту. «Ты же не думала, что у нас всё серьёзно». В тот миг собственная жизнь полетела к чёрту, а мечты разбились в одночасье. Всё потому, что я ошиблась. Да, я думала, что у нас серьёзно. Я думала, что у нас с ним то, чего больше ни с кем другим не будет. Да, я очень сильно ошиблась. Но теперь у меня есть Аня. Крепко сжимая руку дочери и тяну назад, ни слова не говоря отворачиваюсь и поскорее, перебирая ногами, поднимаюсь на крыльцо. Скорее. Скорее уйти. Уйти от него, от его взгляда, от его голоса. Поскорее убежать от прошлого. Скорее. Ещё немного, и я окажусь в безопасности. Заходим с Анютой в подъезд. Я не успеваю выдохнуть, а домофонная дверь не успевает захлопнуться, как в спину остро врезается громогласная. В смысле дядя обознался? Пять лет прошло. Я больше не одна. У меня есть Лёша, и я научилась ему доверять. Заново научилась. А он пусть проваливает. Когда казалось, что спасения нет, мы справились без него.